Армия переживает болезнь. Наладить отношения между офицерами и солдатами удастся, вероятно, лишь через 2-3 месяца. Генералы не понимали, что болезнь будет только ещё прогрессировать. Пока же замечается упадок духа среди офицерского состава, брожение в войсках, значительное дезертирство. Боеспособность армии понижена. И рассчитывать на то, что в данное время армия пойдет вперед, очень трудно. Вывод. Приводить ныне в исполнение намеченные весной активные операции недопустимо. В следующей за этим неделе положение продолжает быстро ухудшаться, и свидетельство множится без конца. В конце марта командующий 5-й армией генерал Драгомиров писал генералу Русскому. Боевое настроение упало. Не только у солдат нет никакого желания наступать, но даже простое упорство в обороне и то понизилось до степени угрожающей исходу войны. Политика, широко охватившая все слои армии, заставила всю войсковую массу желать одного прекращения войны и возвращения домой. Генерал Лукомский Один из столпов реакционной ставки, недовольный новыми порядками, перешел в начале революции на командование корпусом и нашел по его рассказу, что дисциплина держалась еще только в артиллерийских и инженерных частях, в которых было много кадровых офицеров и солдат. Что же касается всех трех пехотных дивизий, то они были на пути к полному развалу. дезертирство, сократившееся после переворота под влиянием надежд, снова возросло под влиянием разочарования. Дезертирство, сократившееся после переворота под влиянием надежд, снова возросло под влиянием разочарования. За одну неделю с 1 по 7 апреля дезертировало, по сообщению генерала Алексеева, около 8 тысяч солдат, северного и западного фронтов страница 267 С большим удивлением писал он Гучкову читаю отчёты безответственных людей о прекрасном настроении армии зачем Ненцев не обманим а для себя это раковое самообличие Следует отметить себе что нигде ещё почти нет сылки на большевиков большинство офицеров едва усвоило это странное название. Если в рапортах поднимается речь о причинах разложения армии, то это, оказывается, газеты, агитаторы, советы и политика, вообще словом февральской революции. Попадались ещё и отдельные начальники оптимисты, которые надеялись, что всё образует Больше было таких, которые преднамеренно закрывали глаза на факты, чтобы не причинять неприятности новой власти. И наоборот, значительное число командиров, особенно высших, сознательно преувеличивало признаки распада, чтобы добиться от властей решительных мер, которых они, однако, сами не могли или не решались назвать по имени. Но основная картина бесспорна. Застигнув больную армию, переворот облёк процесс неудержимого распада в политические формы, которые с каждой неделей принимали всё более беспощадную отчётливость. Революция доводила до конца не только страстную жажду мира, но и вражду солдатской массы к командному составу и господствующим классам вообще. В середине апреля Алексеев сделал личный доклад правительству о настроении армии, причём, видимо, не щадил красок. Я хорошо припоминаю, пишет набоков. Какое чувство жути и безнадёжности меня охватывало. Надо полагать, при этом докладе, который мог относиться лишь к первым шести неделям после переворота, присутствовал и Милюков. Вероятнее всего, именно он выводил Алексеева, стремясь запугать своих коллег, а через их посредством друзей социалистов. Гучков действительно имел после этого беседу с представителями исполнительного комитета. Начались гибельные братания, жаловался он.